Глава 8. Неограниченное нейтральное поле, на котором он не появлялся три с половиной часа реального времени, стало белоснежным. С серого неба беззвучно падали и быстро таяли на ладони крупные снежинки. Высотный жилой комплекс, на крыше которого стоял Хоро юки, превратился в огромную глыбу льда. Уровень лед и снег. Заходить внутрь зданий на нем нельзя поэтому Харуюки появился наверху. «Значит, состоялся переход», – пробормотал Харуюки. В этом нет ничего удивительного. За три с половиной часа реального времени в ускоренном мире прошло примерно 146 дней. Харуюки неспешно присел на вершине ледяной глыбы, покрытой 20-сантиметровым обладал определенной устойчивостью к ледяным атакам, но это не значило, что он не чувствовал холода. Впрочем, сейчас даже мороз, покалывающий нервные окончания, казался приятным. «Ты говорила, что не любишь уровень ад. Интересно, что ты думала о льде и снеге?» – проговорил он, пересыпая снег из ладони в ладонь. Конечно, он не услышал ответа, Но, скорее всего, белоснежный метатрон, этот белый мир, тоже пришелся бы по душе. Усевшись на край крыши, Хараюки посмотрел на юго-восток. Снег валял так сильно, что он не видел даже зданий столичной администрации в Синдзюко. Но знал, что именно в этом направлении находится Токио Метаун Тауэр, возле которого они сражались с первой формой метатронов. А еще дальше расположены Старая Токийская башня и парк Сиба. Я так хотел посмотреть на твою крепость. Если подумать, то он бывал дома у Фука, на вершине Старой Токийской башни. Но понятия не имел, где находится вход в Великий Лабиринт под парком Сиба. И вряд ли он уже когда-нибудь посетит его. В отсутствие хозяйки крепость заполнится тоскливым одиночеством. И тут Харуюки вдруг осознал кое-что. Может быть, ему и не требуется просить Чиури применить зов Цитрона? Все поверженные Эннами воскрешаются после Перехода. Формально, тело Метатрон, вернее, ее вторая форма, так и не была ни разу никем побеждена за все восемь тысяч лет ее жизни. Может быть, это правило применимо и к ней? Другими словами... Она уже вполне могла успеть воскреснуть в глубинах подземелья под парком Сиба. На секунду в сердце Харуюки вспыхнула надежда, но в следующее мгновение она разлетелась в холодном воздухе вместе с тоскливым вздохом. Даже если девушка-архангел и воскресла, она будет новый Метатрон, простой энеми, послушно сражающийся с Бёрстлинкерами, которые осмелятся напасть на нее а не уникальным созданием, восставшим против своей судьбы и жаждущим увидеть конец этого мира. «Почему?», Почему? – тихо прошептал Харой Йоки. «Почему? Ты?» – он обращался не к Метатрон. Он говорил с таинственным создателем ускоренных миров. Брейнбёрста 2039, Акселя Саута 2038 и Космос Карапта 2040. «Почему ты дал Метатрон сознание? Ради чего ты дал ей способность мыслить, мучиться, страдать и надеяться? Почему ты дал ей душу, такую отважную, что она пожертвовала собой, спасая никчемного бёрстлинкера вроде меня? Почему ты научил её любить?» Из-за всех сил сжав кулаки, он ударил по ледяной глыбе, по которой сидел. Здание на уровне лёд и снег Обладали большой прочностью, и такие удары им нипочем. Второй удар, третий. Его руки пронзила резкая боль, но он продолжал бить. «Почему? Почему? Почему?» Выкрикнул он и нанес еще один удар правым кулаком. По броне побежали трещины. Боль ледяными иглами пронзила его виртуальные нервы. Но этой боли недостаточно. В тот миг, когда Метатрон пожертвовала собой, превратившись в энергию для Трисогеона, Харьюки мог лишь смотреть. Он был совсем рядом, он мог только наблюдать, мучительно ощущая, как жизнь покидает её. Неужели он ничем не мог помочь ей? Если ей не хватало энергии Солнца, он мог помочь инкарнационной энергии. Если бы его воображение выгорело дотла, он мог поделиться энергией своей души. Пусть он даже выжиг бы часть клеток своего мозга, только бы сражаться вместе с Метатрон, а не смотреть беспомощно на то, как она защищает его. Но... но я... Он вскинул кулаки и отчаянно ударил ими об лед. Синяя поверхность льда покрылась паутиной трещин, а с рук хару-юки осыпались несколько серебряных осколков. Шкала здоровья сократилась, а его сознание пронзила резкая боль. А затем еще раз. И еще. Хрупкая броня на его кулаках разбилась, обнажив серое тело аватара. Следующими ударами он сломает уже и сами руки. Но ему было все равно. Он был готов терпеть эту боль, пока окончательно не умрет. Снова в ответ на решимость Харуюки над уровнем взвыл холодный ветер. И разразилась пурга. Снежный вихрь коснулся обнажившихся ладоней, словно пронзив их льдом. И в этот самый миг... «Що? Сталось. Сталось?» Хараюке показалось, что он услышал чей-то далекий голос. Замеряв со вскинутыми руками, он затаил дыхание и навострил луши. Он изо всех сил искал звуки этого загадочного голоса в завываниях пурги. «Внутри тебя Шо. еще Шо. осталось?» спокойное меца-сопрано. Гладкая, словно шёлк. Голос принадлежал женщине, но более низкий и грудной, чем сладкая, чистая сопрано-метатрон. Он не напоминал ни Черноснежку, ни Фука. Совершенно незнакомый голос. Харуюки медленно опустил руки и хрипло спросил. Кто? Ты? Что? Что осталось? Я Тарасу. «Союзница, Метат!» Постепенно голос становился все громче и отчетливей, словно у старого радиоприемника, который настраивают на станцию. Позабыв о боли, Харуюки весь превратился в слух. «Внутри тебя еще связь с ядром, Метат!» «Сможешь ли ты восстановить это ядро?» «Зависит от тебя, от того, насколько велика в тебе та сила, что вызовете инкарнацией». У, У тебя, тебя мало времени, времени. Нет, нет. ядро скоро, скоро исчезнет. Нет, нет. Протяни, Протяни ей руку, руку. И, и так, так, так да. Да, да, ты обязательно да, да. тянешься. Да, да. тянешься. Да. Голос начал удаляться и вскоре затих. Как бы харроёки не вслушивался, он слышал лишь завывание пурги. Неужели это лишь галлюцинация, порожденная безумной надеждой? Или все же правда? Таинственный голос утверждал, что связь с Метатрон все еще жива внутри него. Эта мысль никогда не приходила ему в голову. «Внутри... меня?» Медленно прошептал он, крепко сжимая кулаки. Если верить таинственному голосу, сила инкарнации могла восстановить ядро Метатрон. Но времени осталось мало. Он не собирался упускать шанс, каким бы призрачным тот ни был. Но в то же время Харуюки понятия не имел, что нужно делать. Система инкарнации требовала для активации чёткий образ, но он не мог решить, какой именно образ или явление нужно представить. Что именно он должен переписывать? Харуюки инстинктивно окинул взглядом окрестности, ища кого-нибудь, кто смог бы ему помочь. Но тут же одёрнул себя. «Здесь нет никого, кроме меня!» Только я могу протянуть руку Метатрон. Пришел тот самый миг, когда я должен в одиночку все обдумать, в одиночку приложить все силы и в одиночку добраться до цели. Тот самый миг, когда я должен выполнить обещание, которое дал Метатрон. Вместе увидеть финал этого мира. Если между ним и Метатрон еще оставалась связь, ключом к ней наверняка служили крылья усиливающее снаряжение крылья Метатрона, которыми девушка-архангел одарила его, те самые крылья, которые спасли харюки от смерти, когда тот едва не разбился после завершения битвы с бронёй-2. Опустившись на колени, харюки сцепил ладони перед лицом и напряг воображение. Изящные, острые, белоснежные крылья, возникшие на его спине чуть выше лопаток, те крылья, с помощью которых Метатрон столько раз предупреждал его об опасности. Он попытался вспомнить эти ощущения и восстановить невидимую связь. Харуюки закрыл глаза. Шум бушующей пурги, боль в руках и лютый мороз начали постепенно слабеть. Оставалась лишь тьма и образ расплавленных белоснежных крыльев. Видение, в котором он с их помощью летел все выше и выше, к самому краю этого мира. Видение, в котором он покидал средний уровень и возносился на высший. «Метатрон! Ты слышишь меня, Метатрон? Я здесь! Я расправил те крылья, что ты подарила мне, и взлетел в небеса твоего любимого мира! И сейчас я протяну к тебе руки!» В это самое мгновение, вдали, словно на другом конце бесконечной тьмы, Загорелась маленькая звездочка. Свет ее так слаб и непостоянен, словно она может исчезнуть в любой момент. Но Харуюки ощутил тепло, доносившееся от этого белого огонька. Стремительно расправив крылья, Харуюки протянул к нему руки. Но мерцающая звезда оказалась слишком далеко. Руки Харуюки слишком коротки. Однако сейчас никакое расстояние не могло остановить его. Вера в то, что он способен дотянуться, и энергия души, превращенная в эту веру, помогала ему простирать руки всё дальше и дальше. И вот он осторожно и нежно взял звездочку в ладони, а затем открыл глаза. Падал снег. Под ногами хрустел растрескавшийся льняной пол, а руки окостенели, и снег свисали сосульки. Он медленно пошевелил пальцами. Сосульки у и разбились. А затем Харуюки осторожно разжал ладони. Но в руках у него ничего не было. Падавший снег постепенно окрашивал серое тело аватара в белый цвет. Все оказалось иллюзией. Сном, который он увидел, заснув под пение пурги? Нет. В самом центре его ладони слабо мерцал крохотный огонек. Меньше любой снежинки. Его мерный, но четкий пульс напоминал маячок, зажженный, чтобы помочь заблудившемуся в пурге путнику. А еще он напоминал биение сердца. Хараюки прикрыл огонек ладонями, чтобы защитить от холода, а затем осторожно подышал на него. Мерцание огонька начало немного ускоряться. Сначала он мерцал раз в секунду, затем три раза десять раз. Наконец он засверкал так быстро, что глаз перестал за ним поспевать. Вспышки слились в свечение, немного напоминающие люминесцентную лампу. Затем огонек начал увеличиваться в размерах, превратившись в кольцо диаметром около двух сантиметров. Под кольцом появилось длинное веретено, а затем с обеих сторон веретена выросло по тонкому белому крылышку. Он не мог не узнать этот объект. Эту форму трехмерной иконки Метатрон приняла, когда вела Харуюки и его друзей по базе общества исследования ускорения. Настоящая Метатрон или иллюзия, созданная воображением Харуюки? Харуюки осторожно сдвинул правую руку и погладил веретено указательным пальцем. Палец ощутил твердость иконки. Она материальна и такая тёплая, что ласковая жаркая волна прокатилась сквозь сознание Харуюки. «Метатрон!» – дрожащим голосом выговорил он, попытавшись вновь прикоснуться к иконке. Но в этот самый миг... «Возмутительный нахал!» В голове его вдруг раздался такой громкий голос, что Харуюки удивлённо отпрянул назад и шлёпнулся на землю. Воспользовавшись шансом, иконка выпорхнула из его рук и зависла в 10 сантиметрах над головой Харуюки, продолжая сердито кричать. «Ты что думаешь, что статус слуги даёт тебе право так лапать меня, Сильвер Кроу? В качестве наказания за непристойное поведение я увеличиваю срок твоей службы ещё на 500 лет!» Какое-то время Харуюки ошарашенно смотрел на порхающую иконку. А затем мир перед глазами расплылся. Харьюки ощутил, как из линз, сокрытых маской, хлынули горячие капли. Они скатились по щекам аватара, закапали на броню и начали топить снег. Слёзы лились из его глаз нескончаемым потоком. Это была не иллюзия. Таинственный голос сказал правду. Она действительно не исчезла. Хотя Харьюки не знал, что именно произошло... Связь между ним и Метатрон всё ещё не прервалась, и он смог использовать эту тонкую струнку, чтобы оживить душу Метатрон и вернуть её с порога смерти. Не в силах говорить, Харуюки только всхлипывал. Метатрон продолжила чуть более мягким тоном. «И вообще, ты мог догадаться, что, догадаться, что я не исчезла окончательно ещё тогда, тогда, когда связь прервалась, но крылья, которые я тебе одолжила...» продолжали работать. работать. Неужели я ты решил, решил, что я могу погибнуть, погибнуть в битве с таким врагом? Как мой слуга, ты должен лучше понимать силу своей хозяйки. Впрочем, ты достоин похвалы за то, то что смог восстановить нашу с тобой связь. связь. Вот, вот только прямо, прямо сейчас, сейчас мне нечем вознаградить. вознаградить. И тут Харуюки не выдержал. Эмоции взяли вверх. Он вытянул руки и заключил трёхмерную иконку в крепкие объятия. «Ай, эй, ты что делаешь?» Биение крыльев и нежное тепло казались до невозможности родными. Харуюки прошептал. «С возвращением, Метатрон. Когда я узнал, что ты выжила, я... я так...» Больше он не смог выговорить ни слова. Он разрыдался, уже ничего не стесняясь. Боря начала слабеть Харуюки сжался в комочек и отчаянно плакал, словно ребёнок. Трепыхающаяся в его руках иконка, наконец, словно смирилась и успокоилась, мерно пульсируя и становясь ещё теплее. Казалось, будто от этого тепла израненные руки начали заживать. В какой-то момент снегопад прекратился, тучи расступились, и показалось яркое золотое солнце. Но Хараюки ничего не замечал. Он плакал ещё очень, Очень долго.